Глава тридцать седьмая. Рэвер уехал в тот же день, даже не захотел переночевать, сказал, что успеет доехать до небольшого селения на той стороне реки. Парамун с тяжестью в груди проводил его до выхода из дома, вернулся, допил вино. Тяжесть не исчезла, стало горько. За окном быстро темнело, высыпали звезды, все еще непривычно яркие, огромные. Пахнуло свежим хлебом. В ночи послышался долгий протяжный вой. Паромонт медленно повернул голову в сторону леса. Волк воет на луну, всё привычно, но почему воет не так? Когда его отряд запевает дружную песнь, сразу заметно, кто сорвал голос или болен. За столом ли поют или сидя на конях? А здесь хоть не люди, а весь мир отдался лунной песне: деревья, травы, звёзды, лесные звери. Но этот волк, он не поёт, он подаёт сигнал. По телу прокатилась волна страха. Мышцы напряглись. Очарование ночи слетело, как исчезает утренний сон, когда с разогретого тела грубо срывают тёплое одеяло. Кончики пальцев пробежали по поясу, проверяя, на месте ли рукоять ножа. Настолько привык к его тяжести, что перестал замечать. Но сейчас от шероховатой рукояти по телу разлилось ободряющее тепло. Вой повторился, уже ближе. Парамонт отступил в тень, прислушался к звукам в доме. Внизу глухо звякнуло, словно женщина уронила половник. В трёх шагах, невидимый в тени Рикигур сопел и шумно зевал. Заскрипело. Это он чешется, словно водит точильным камнем по лезвию меча. Послышался шумный вздох. Парамонт прислушался. Через чур тихо. Всё так же, прижимаясь к стене и избегая лунного света, пробрался к закутку. Под сапог попалось что-то выпуклое. Глаза с трудом рассмотрели щит. Рикигур крепко спал, привалившись к стене. Нижняя челюсть отвисла, голову закинул. В полутеме его раскрытая глотка казалась темной на рой. Вой раздался у самых ворот. Сердце стучало бешено, пальцы медленно сомкнулись на рукояти ножа. Он заставил себя сделать глубокий вдох. В глазах чуть посветлело. Кровавая пелена ночью кажется серым туманом. Нож выставил лезвием вперёд и вжался в простенок. Двор как на ладони. Чёрное тело митнулось через забор. В ярком лунном свете Фарамунд отчётливо рассмотрел длинное чёрное тело огромного волка. Тот упал на все четыре лапы, блеснули длинные клыки. Тут же волк митнулся к крыльцу. Лихорадочные мысли носились с такой силой, что его почти раскачивало, словно осина вылист. Третий раз, чтобы не произошло ошибки, за ним послали не человека, а Внизу коротко скрипнула. Значит, этот волк умеет открывать двери. Наверняка он умеет не только открывать двери. Тень мелькнула в холле. Там на страже фюстель, но Фаромонт уже понимал со стеснённым сердцем, что весь дом погружён в магический сон. Разница только в том, что теперь волк, если это волк, Не будет искать его бесцельно, а сразу пойдёт по запаху. Теперь уже не уйти, не спрятаться. Чёрный зверь поднимался по лестнице громадными прыжками. Промонт взмолился, чтобы чужак не замедлил стремительный бег, не успел учуять, и когда тот взлетел на площадку, рука с ножом метнулась вперёд. Волк в последний миг ощутил чужой запах, попытался остановиться. Острое лезвие, нацеленное в сердце, ударило чуть выше. Фрамунд чувствовал, как дрожит под лезвием распарываемая плоть. Затем железо упёрлось в кость. Волк навалился на Фрамунда, стальной клинок хрустнул. Фрамунд ухватил обеими руками зверя за горло, удерживая страшную пасть, рвущуюся к его горлу. Они покатились по полу. Волк хрипел, страшные зубы лязгали перед лицом Фрамунда. Он едва не терял сознание от страха и отвращения. Ему прямо в лицо плеснуло тёплой крови. Ощутил на губах солоноватый вкус, проглотил, едва не стошнило. В спину упёрло серебро ступенек. Волк хрипел, опирался задними лапами. Они покатились по ступенькам, а когда оказались на полу в холле, Паромонт вдруг ощутил, как толстая мохнатая шея быстро теряет шерсть, становится скользкой и гладкой. Он отпихнулся, встал над поверженным. Вместо волка лежал залитый кровью человек, среднего роста, с хорошо развитой мускулатурой. Из отверстия в груди толчками выплескивалась тёмная кровь. На месте глаз Фарамунд рассмотрел лишь провалы. Губы слегка раздвинулись, зубы всё ещё оставались волчьи. Четыре огромных клыка, редкие и передние. Слова вылетели едва слышно: "Чем ты меня?" "Поднимись по лестнице", прохрипел Фарамунд. "Найдёшь клинок. Ты кто? Кто послал?" Оборотень покачал головой. Лицо на глазах бледнело. Не видишь, я умираю. Зачем мне тебе говорить? Я сообщу твоим родным, пообещал Фарамунд. Могу ли я верить врагу? Если ты знал, к кому идёшь? Я я не знал, прошептал человек. Мне просто указали. Но ты так говоришь, что верю. Меня зовут Арросерыклык. Я из клана болотных, что сейчас спустился в долину Лабы. Он закашлялся, из ортак хлынула кровь. Глаза начали закатываться. Форомонт схватил его за плечи, встряхнул. Кто послал? Что говорили? Оборотень с трудом раздвинул мертвеющие губы. Надо, пока ты не успел. Устойчивость. Кто послал? Повторил Форомонт. Колдуны из Рима. Он дёрнулся и застыл. Барон стоял над убитым в сильнейшей растерянности. С меча капала тёмная кровь, а он не сводил глаз с вполне человеческого лица. Первый порыв заорать, разбудить страж и перебудить всех загнал вглубь. Наоборот, застыл, осматривался со осторожностью. Третья попытка его убить, что необычного? Правители всегда ждёт либо кинжал убийцы, либо метко пущенная стрела, либо отравленное вино. Но его трижды пытаются убить. Необычно. Да, он не встревожился бы. Перехвати стража чужака с обнажённым мечом. Он сам бы не удивился, если бы в его спальню по стене плюща полезли убийцы с ножами в зубах. Но дважды к нему подсылали крепких ребят, закрытых каким-то колдовством. А сейчас прислали вообще человека-оборотня, именно к нему. Оборотень мог разорвать по дороге десятки сонных людей, но никого не трону. Что за старшие, о которых между собой говорили те первые убийцы? Что за устойчивость, которую надо нарушить? Что такое вообще устойчивость? Устойчивость в его положении. Начнём сначала. Он Конуннг быстро растущего, набирающего силу племени. А франках заговорили, их имена сначала начали запоминать, потом произносить с уважением, а теперь уже им пугают детей. Устойчивость Не та ли устойчивость, что создаётся с началом наследования? Сейчас образование язык не поворачивается называть их государствами. Создаются так же быстро, как и рассыпаются. Обычно они рассыпаются со смертью или гибелью основателя. Всегда начинается кровавая борьба за наследство между его соратниками. Нет. Он ещё при жизни. Да что там при жизни? В полной своей силе должен объявить своим наследником своего сына. о соратников заставить принести ему клятву на верность и послушание. Только так его растущее государство устоит, не рассыплется, будет крепнуть и расширяться. Надо ехать. Успеть объявить, что всю власть унаследует его сын, если будет сын. Тревор уверял, что будет именно сын. Живот клином, пятно на лице. Всего трясёт в груди щемящее ощущение, что наломал дров. что-то сломал хрупкой, словно подкованными сапогами, прошёл по клумбе с цветами. Хотя в сыне ли дело, на самом же деле ехать именно к Брунгильде. Всё чаячи перед глазами её решительное лицо, блестящие глаза. В них тогда стояли слёзы. Почему понял только сейчас. В Рембурге, в своих роскошных покоях, Брунгильда слушала Тревора, выпрямившись, гордо вскинув подбородок. Тревор говорил тяжело, словно выкатывал на гору каменные валуны. С Брунгильдой старался не встречаться взглядом. Кое-как закончил рассказ о поездке, поклонился. Дорогая, это всё, что он сказал. Он поцеловал её в мраморно-чистый лоб, повернулся и вышел. В дверном проёме покачнулся, плечо задел о косяк. Брунгильда не поворачивалась. Шаги дяди затихали в коридоре. Она с неподвижным лицом ждала, пока проскрипят ступеньки на лестнице. Наступила мёртвая тишина, но она всё ещё прислушивалась, пока от напряжения не зашумело в голове. На миг грудь напряглась, словно сопротивляясь отчаянному крику. Однако к своему удивлению ощутила в себе пустоту. В душе было темно и пусто. Даже удивление оказалось настолько слабым, что истаяло, как туман. Да, она тогда совершила ошибку. Она совершила ошибку ещё в самом начале, когда увидела Фарамунда и стала искать в нём коварство, всякие изъяны, даже раньше, когда упорно не желала слушать об этом воитель. А потом многократно повторяла и усугубляла свою дурость, особенно когда послала вместо себя служанку. Но и тогда можно было много раз исправить. Можно было уже по приезду в Римбург отослать служанку заниматься своим делом, А самое занять принадлежащее ей место можно было сделать это в любой день, когда Рекс приезжал в Римбург. Что ей мешало? Она видела его изнуренное лицо, видела его измученные глаза, круги под глазами. Он хотел, он хотел, чтобы она пришла на их общее ложе. Но почему же он? сказала она беззвучно. Тут же с похватилась. Но ведь она сама четко и твердо объяснила ему, что их брак лишь союз племен. объяснила так неопровержимо, что бедному варвару, который хорош и умён только с мечом, нечем было возразить, кроме как взять её силой по праву мужа. Но он, опять же, по своей варварской натуре, оказался достаточно благороден, чтобы не принуждать её. Да, это её главная ошибка. Наверное, главная. Ей надо было сделать первый шаг самой. Она запретила ему приближаться к ней, он и не приближался. Чьом она может его винить? Сегодня ей во дворе попался на встречу угодливый бургундий, у правителя, подаренный ей отцом. Он поклонился едва ли не до земли, поздравил со скорым рождением ребенка. В глазах этого преданного до безумия слуги она прочла настоящее почтение. Он, как и все слуги, как все в бурге, уверен, что она все делала нарошно. Как доказать Фарамунду, что он ошибается, считая ее такой, такой расчетливой? С халатком в душа ощутила, что уже все потеряно. Он сейчас делит брачное ложе с Клотильдой. Она уже не служанка, она мать его сына. Она следует за ним повсюду, не считаясь с трудностями воинской жизни. Она... она стала для Рекса больше, чем супругой. Острая боль ужалила сердце. Брунгильда охнула, без сил опустилась на скамью. Все в крепости ждут, что она вскоре разрешится от бремени. Станет полноправной правительницей. Нет, она и сейчас полноправная, но с рождением ребенка станет матерью будущего правителя. И если бурная жизнь Конунга оборвется на войне, то всеми захваченными землями, городами и бургами править будет она. Как сказал с боезливым уважением этот бурговей, госпожа, вы добились своего. А чего она добилась? Позволила гордыне взять над собой верх? Недаром же вера Христа называет гордыню в числе семи главных смертных грехов. Правда, они имеют в виду что-то другое. Неважно. Она позволяла Гордыне брать над собой верх слишком долго. Взгляд её упал на стену. Среди украшений там загадочно блестели в полумраке камни на дорогих ножках. Этот арабский кинжал отец подарил когда-то сыну, но когда тот погиб, отдал ей. Двигаясь как во сне, она пересекла комнату. Холодные камешки приятно обожгли пальцы. Потянула за рукоять. Лезвие неохотно покинуло темную нору. В холодном лунном свете кинжал блестел мертвой и загадочно. В комнате заметно померкла. Она испуганно вскинула голову. В окно был виден край черной тучи, что наполз на блестающий лунный диск, а единственный в комнате светильник горит в полсилы. Рекс, сказала она горько. Неужели ты не видишь, что моя гордость уже растоптана? Я готова тебе отдать всё, но опоздала. Это ты мне дал всё, что я хотела, что я сказала, будто хочу, а сам от меня брать не захотел. Как доказать тебе? Как доказать, что не нужна мне власть, не нужны эти земли, не нужно быть правительницей земель и народов? Осторожно коснулась лезвия розовым пальчиком. Чуть провела Острая сталь мгновенно прокусила нежную кожу. Брунгильда молча смотрела, как на подушечке собираются капли крови, почти чёрные в слабом свете. Боль. Даже пальчик порезать и то больно. Но разве эта боль сравнится с той, что терзает её сердце? Уже не колеблясь, она взялась за рукоять двумя руками. Узкая стрелой хищно высматривала цель. Вот сюда, под левую грудь. Лезвие должно свободно скользнуть между рёбрами. Там сейчас судорожно трепещет её испуганное сердце, трусит, молит о пощаде. Я докажу у тебя фарамунд, сказала она беззвучно. Ты увидишь, что мне твой титул рекса не нужен, как и эта власть. Но ты тоже просчитался. Я не корова, которая будет покорно рожать тебе наследников. Прости, мой сын, прошептала она. Прости. Острое железо пропороло кожу, вошло в нежную плоть, чуть задело ребро. Резкая боль обожгла мозг. Железо вонзилось в сердце, но и тогда руки испуганно вжимали полоску стали в грудь, пока рукоять не прижалась к телу. Она всё ещё жила, всё ещё чувствовала боль, перед которой боль от смертельной раны почти не боль вовсе. Наконец слабость взяла верх, ноги подломились. В доме не слышали, как она упала навзничь. Помня, что сейчас некому закрыть её вытороченные глаза, гордая дочь доблестного Фабия выпрямилась и последним усилием в жизни опустила веки. В рое последних суток Фарамунд гнал во всю мощь, менял коней и даже на ходу пересаживался с седла в седло, как прирождённый степняк. Страх, что случится нечто непоправимое, терзал грудь, а голова раскалилась, как выкипающий котёл на жарком костре. За спиной гремели копыта. Верная сотней неслась по пятам, вихрь уль скачет рядом, тревожно поглядывает на тёмное, как грозовая туча, лицо Конунга. Наверное, выслал вперёд пару десятков отважных, что готовы принять на себя все стрелы, ножи и копья, нацеленные в Конунга. Последнюю ночь он вовсе нёсся без сна и отдыха. Конь хрипел, его раскачивало на ходу. Паромун чувствовал, что бедный зверь вот-вот рухнет. всё пришпоривал дёргал повод. Дорога шла вдоль реки. А когда на той стороне показались гордыи стены Лютеции, он только мознул по ним взглядом, намереваясь скакать дальше к Римбургу. С того берега по мосту ему наперерез спешили всадники. Впереди нёлся всадник в золотистом плаще. Паромон узнал он Гардлика, следом двое его воинов и ещё какие-то люди, явно из горожан. Он Гардлик управлял конём ногами, Руки прижимали к груди большой свёрток. Паромонт ощутил, как болезненно стиснулось сердце. "Рекс!" закричал гуардлик ещё издали. "Рекс, погоди, остановись!" Паромонт зарычал от нетерпения, придержал коня. "Что ещё?" Гуардлик подъехал. Свёрток в руках зашевелился. Из толстого одеяла выглянула розовая мордочка. Оцепенев, Паромонт смотрел, как показались крохотные розовые пальчики. ухватились за края одеяла. Твой сын, сказал он Гардлик торопливо. Он здоров, здоров. Как хватает, пальцы как железные. Что стряслось? вскричал Фарамонт. Почему? Где Клотильда? К нему подъехали горожане, молча кланялись, но все отводили взгляды, опускали головы. Он Гардлик сказал несчастным голосом: Когда она узнала, что ты едешь в Римбург, А тут еще все время слухи, что ты сын и от Брунгильды наследником. Парамонт крикнул страшным голосом: "Что случилось?". Она ждала, но ты решил. Она смирилась, что не ее сын будет Рексом, но когда ты промчался мимо стен Лютэции, она не смогла. Мы стояли на высокой башне. Мы видели, как ты промчался мимо, как за тобой клубилась пыль. Как ты стремился вперед, готовый расправить крылья и в страстном нетерпении полететь впереди коня. Прости, я едва успел выхватить у нее ребенка, прижимал к груди, но сама она с башни на камне. Боль разорвала грудь Фарамунда. Он закричал, ухватился обеими руками за волосы. В кулаках остались длинные черные пряди, но и жгучая боль не смогла пересилить жгучую муку, что жгла сердце. Но когда он протянул руки к ребёнку, молодой гуардлик покачал головой и сказал очень по-взрослому: "Рекс, надо спешить в Римбург". В карамунду подвели свежих коней, уже оседланных, готовых к долгой скачке. А ещё один воин, имени которого фарамунд не помнил, сказал встревоженно: "Чтобы успеть хотя бы там". Один из горожан сказал почтительно: "Доблестный Рекс, вчера в наш град заезжал благородный Тревер". Он сказал, что едет от тебя с вестями для твоей блистательной супруги, что ждёт ребёнка. Он выехал сегодня утром. Если ты поторопишься, то сможешь нагнать ещё по дороге. Фаромунд прижимал к груди крохотное тельце. Ребёнок счастливо смеялся и пытался ухватить его за бритьый подбородок. Слёзы текли по щекам Фаромунда и капали на крохотного Клодия, а тот верещал от счастья и махал кулачками. Мы остановимся ответил Фарамон сквозь слезы и похороним Клатильду. Он не видел, как переглянулись его верные соратники, как нахмурился верный Унгардлик, но даже Унгардлик не решился перечить убитому Горем Рексу. Этот день ушел на похороны. Ночью он грыз подушку и заливал ее слезами, а на рассвете весь отряд выметнулся из городских ворот, словно гонимые демонами. Маленького Клодия Фарамонд взял с собой. Унгардлик пытался отобрать. предлагал вести по очереди, но Фарамунт вцепился в ребёнка как безумный, словно это была последняя нить, связывающая его с миром живых. Ещё одна ночь застала в пути, а к полудню нового дня увидели, как извязкого, как кисель тумана, медленно проступили гордыи стены Римбурга. За спиной послышался встревоженный вскрик. Фарамунт оглянулся. С юга край неба потемнел. За ними медленно двигалась туча, при виде которой дыхание остановилось. Тяжёлая, как горный массив, грозовая. Уже видно, как слабо поблескивают далёкие молнии. Палёт низкий, чуть ли не ломая верхушки высоких деревьев. Края чёрные, как обугленные головешки, странно неподвижны, словно туча монолитна, как гора, только недра тёмно-лиловые, словно под толстым слоем чёрной копоти таится огромный небесный горн. с множеством горящих углей. Вперёд велёл Фарамонт хрипло, что бы это ни было. Кони шатались, хрипели, пена летела клочьями, но всадники гнали из последних сил. Парамонт прижимал спящего Клодия к груди, жадно всматривался в вырастающий город. В сознание проникли странные звуки. Тяжёлые, глухие удары медленно и скорбно плыли по воздуху. продавливали вязкий туман, опускались до земли и поглощались ею. Но с высокой башни всё бамкала и бамкала в огромный медный колокол. Ворота отворили сразу. Он пронёсся прямо к дворцу. На верхушке башни человеческая фигурка мерно раскачивала колокол. По коже пробежали холодные мурашки. Из здания со скоростью надвигающихся сумерек выходило траурное процессия. Четверо знатных горожан несли гроб До верху засыпанный цветами. Сердце Форамунда дрогнуло и остановилось. Ему не нужно было объяснять, кто лежит в гробу. Первый порыв ветра обрушился на землю далеко за стенами, подняло облако пыли, исчезли редкие лужи, их выпила неведомая сила. Городу катило пылевое облако. Ему казалось, что из тучи смотрят страшные нечеловеческие глаза. В недрах полыхало ярче, огонь разгорался. Донеслось глухое ворчание разбуженного небесного зверя. К нему подбежали люди. Он сказал хриплым голосом: "Нет, хороните без меня. Сегодня кончится все." Унгардлик соскочил на землю, ухватил повод коня Фарамунда. "Что кончится?" "Все," ответил Фарамунд таким голосом, каким мог бы говорить восставший мертвец. Он слез, ребенка прижимал к груди. Одяло выскользнуло. Он неловко держал Клоди, тот вцепился в металлическую пластину на груди. Пыльное облако росло, внезапно закрыло пол мира. Он крепче прижал младенца, прикрыл ему ладонью личика. Удар воздушного кулака пришелся, как ему показалось, прямо в лоб. Он зажмурился. Рядом послышался треск бревен. Когда он побежал по мраморным ступенькам во дворец, за спиной раздался первый настоящий удар грома. Туча словно не двигалась с места, только росла, становилась ещё плотнее. Лиловый огонь зловеще разгорался. Гром громыхал, не переставая, раскаты сливались, становились громче. Он пронёсся через холл, на встречу попадались люди с белыми лицами, что-то кричали, протягивали руки. Под ногами простучали ступеньки на второй этаж. Он выскочил на открытую галерею, Туча уже сдвинулась, но фарамунт различил бешено скачущего всадника, что ворвался через городские ворота, пронёсся на прямик к дворцу, спрыгнул с коня и в мгновение ока и исчез у входа. Он ждал, прижимая к груди Клоди. Тот заснул, причмокивал во сне, большой палец сунул в рот. В небе грохотал, сверкали небесные мечи, и жуткий звон подков начал сотрясать землю. На галерею выбежал человек, массивный и коренастый. Солнце с чистой от тучи половины неба светило в спину. Фармунд видел только массивного черного человека, но в правой руке этот человек держал меч. Когда незнакомец быстро шагнул к нему, Фармунд ощутил странное облегчение. Наконец-то оборвется это страдание, что заведется жизнью. Он уже не может вместить столько боли. Столько страданий и вины за погибших из-за его черствости, его дурости. Человек подошёл ближе. Парамунт невольно вздрогнул. Парамунт проговорил Тревор глухим нечеловеческим голосом: "Отпусти ребёнка, и тогда умрёшь только ты".